От палат, где находились другие пациенты. Возможно, Совет Штата посмотрел бы на это косо, но до сих пор ни один из его членов не видел комнаты Клейберна. Не будь в дальнем углу стандартной кушетки и решеток на окнах, эту комнату может было принять за скромный личный кабинет. Едва пациент начал ориентироваться в происходящем, его возможность бурной реакции и гиперреакции сменились катарктическим эффектом, Стейнер снабдил клейборно-письменным столом лампы на шарнирах, книжными полками и книгами, о которых тот просил. Завершающим слехом стал ковер на полу. Это была собственная идея Стейнера, против которой возразил бы любой инспектор из Совета Штата. Но ковер придавал хоть какой то подобие уют этому помещению, в котором его бывшему коллеге суждено было провести остаток дней. Черт бы его побрал! Телевизора в комнате не было. Подобной формой везумия Клейборн, к счастью, не страдал. Санитар лойд Сэмпл сопроводил Стейнера до двери, возле которой я остановился, засунув руку в карман в поисках ключей. Тем временем Стейнер из предосторожности заглянул в глазок. Клейборн, очевидно, лежал на нижней части двухъярусной койки, но когда звякнули ключи, он принял сидячее положение и спустил ноги на пол. Окинув его быстрым взглядом, Стейнер убедил, что Клейборн насторожен, но не встревожен, хотя ему по-прежнему было трудно примириться с тем, как постарел его бывший коллега. За последние несколько лет он совершенно посидел, и на лбу его оказалось навсегда застыли морщины. Но ничего необычного в его поведении не наблюдалось, и Стейнер, удовлетворенно этим, постучал в дверь. «Адам, мне нужно поговорить с вами. Могу я зайти?» — Разумеется, Ник. Мой дом — ваш дом. Стейнер обернулся и подал знак санитару. Сэмпл достал нужный ключ, и доктор дал ему указание, понизив голос. — Не думаю, что у нас возникнут проблемы, но мне хотелось бы, чтобы вы остались за дверью на всякий случай. Кивнув, Сэмпл отпер дверь и отворил ее настолько, чтобы доктор Стейнер смог войти внутрь, потом закрыл, запер и стал стоять с наружной стороны. Клейборн уже был на ногах. Он двинулся навстречу доктору и протянул ему руку. — Рад вас видеть, — сказал он. — Спасибо, что заглянули. Стейнер отметил про себя, что его пациент выглядит веселым и бодрым и явно расположен к общению. Сам же он в эту минуту чертовски пожалел, что бросил курить. Он не знал, что ему делать с руками, потому что на руках у него была проблема. — Садитесь, — сказал Клейборн, указывая на вращающийся стул, который стоял возле письменного стола. Повернувшись, он подошел к койке и сел внизу, слегка наклонившись, чтобы не ткнуться головой в верхнюю полку. — Вы уверены, что вам там удобно? — спросил Стейнер. — Не беспокойтесь. — Не беспокойтесь, просто небольшой разговор, — мысленно произнес Стейнер. Он так и не решил, с какой стороны подступиться к тому, что он собирался сказать. Вернее, должен был бы сказать. Будь у него выбор, он бы вообще об этом не говорил. Но поскольку касалось интересов пациента, выбора не было. Иногда для того, чтобы завоевать доверие, действий нужны больше, чем слова. Стейнер подумал, может, ему следует придвинуть стул поближе к койке. Его колебания исчезли, и он напомнил себе, что правая рука Клейборна частично, но навсегда искалечена выстрелом в запястье, который положил конец умопомрачению, погнавшему его в Калифорнию. Это ранение сделало его сравнительно безопасным для окружающих. Стейнер вдруг вспомнил, что Морис Равель написал когда-то концерт для фортепиано с оркестром для левой руки. Но вспомнил о них, кстати, Клейборн на фортепиано не играл. Велев себе расслабиться, он крутанулся на стуле и проехался на нем через всю комнату поближе к Клейборну. — Ну, что у вас на уме? — спросил клейбер Стейнер улыбнулся. «Разве не я должен задавать вопросы?» «Я забыл. Если откровенно, я тоже.» Доктор Стейнер кивнул. «Только между нами. Вы достигли больших успехов». «С вашей помощью!» — губы Адама Клейборна скривились в подобии улыбки. «А может, у меня просто временная ремиссия?» Стейнер пожал плечами. «Иногда я спрашиваю себя, не является ли то, что принимают за здравый ум...»